Он был построен на довольно высоком холме, так что его очень трудно взять приступом. Поражали его размеры. Он с легкостью вместил 60 тысяч имперских рыцарей, мобилизованных для этой войны. На его постройку ушло несколько лет, и понадобились усилия множества строителей и магов. Но результат того стоил. Этот форт мог выдержать месяцы и даже годы осады 100-тысячной армии. Собственно, его построили как опорную базу для вторжения в королевство – и для противодействия его огромной армии. Королевство никак не ответило на постройку этого укрепления. Но не потому, что такое строительство было незамечено, а ввиду отсутствия ресурсов и сил для атаки форта. Конечно, противоборствующие фракции объединялись, чтобы дать отпор империи. Но каждая фракция и отдельные дворяне в первую очередь заботились о том, чтобы не понести убытки. Поэтому никто не предпринимал... Никаких действий, пока не было фактической угрозы их жизням. Они рассудили, что вторжение империи и ввод войск – это опасно. Поэтому надо что-то предпринять. А постройка форта не угрожает безопасности. Соответственно, не стоит суетиться. Три грифона парили в небе над тем огромным фортом. Они сделали круг и начали постепенно снижаться. Каждый рыцарь знал, что так приветствуют имперскую небесную гвардию, Солдат под непосредственным командованием императора. На земле гвардию приветствовали 12 рыцарей. Они построились, образовав кольцо. Каждый держал знамя. Церемония приветствия также была призвана проверить навыки наездников, ведь приземлиться на Грифоне в конкретную заданную точку – непростая задача. Но гвардейцы прекрасно справились с этим, подтвердив в очередной раз свою квалификацию. Знаменосцы удивившись, переглянулись – хотя ими было предписано по уставу сохранять серьезность во время торжественных встреч. Причиной удивления был мужчина, который резко выделялся на фоне остальных прибывших. Он носил броню из чистого адаманта, зачарованную сильной магией. Когда он снял шлем, показалось его красивое лицо, на котором можно было увидеть твердую решимость. Он плотно сжимал губы, что выделяло скулы. Его белокурые волосы колыхались на ветру, А глаза были такими же голубыми, как чистое небо. Картина идеального рыцаря. Абсолютно все знали, кто он такой. Это один из четырех рыцарей империи. Жестокий. Нимбл Арк Дейл Анок. Величавым голосом, который соответствовал его образу, Нимбл обратился к одному из рыцарей. Я ищу вашего командующего. Генерала второго легиона Кабейна. Ты знаешь, где он? Сэр. Генерал Кобейн сейчас на совещании по поводу плана наступления на королевство. Я сопровожу господина Анока до генерального притория. Ясно. Тогда король-заклинатель Гон еще не прибыл? Сэр, нет, сэр. Его Величество, король-заклинатель, не был замечен здесь. Понятно. Хорошо, что я прибыл раньше него. Нимбл вздохнул с облегчением. В таком случае отведите меня к генералу. Я должен задать ему несколько вопросов. Нимбл медленным движением положил в нагрудный карман то, что держал в руке. Нимбла проводили в роскошный шатер, где он прождал почти час в компании многочисленных охранников, пока генерал не вернулся. Он был мужчиной средних лет, с абсолютно белыми волосами, а вокруг него создавалась доброжелательная атмосфера. Хотя он и был закован в броню, как и все другие рыцари, впечатление, производимое им, было совсем другим. Можно сказать, что он выглядел как дворянин, а не солдат. Добро пожаловать, Нимбл. Улыбка делала его еще более похожим на дворянина, чем на рыцаря. А его мягкий голос был слишком неуместен в столь мрачном месте. Нотель Иньем Дейл Кабейн. Дворянин, потерявший все шансы получить титул пера, Однако прошлый император заметил его и назначил командовать вторым легионом имперской армии. Нотель не проявлял доблесть в сражениях и не был военным человеком, однако обладал высоким интеллектом, что и позволило ему блестяще справляться с должностью. Ходили слухи, что он не проиграл ни одной битвы. И хоть правду знал только он сам, он поднимал боевой дух армии одним своим присутствием, его уважали абсолютно все. «Я искренне благодарю вас, что вы уделили мне время». Я знаю, как сильно вы заняты на посту главнокомандующего в этой экспедиции. Имперская армия была разделена на 8 легионов. Командующим со 2 по 8 присваивалось звание генерала. Командующему 1 легиона присваивалось звание фельдмаршала. И он являлся главнокомандующим всей имперской армией. В отсутствие фельдмаршала главнокомандующим назначался генерал 2 легиона. В его отсутствие 3 легиона и так далее. Таким образом, в данный момент Кабейн руководил всей имперской армией. «Нет-нет, Нимбл, покончим с формальностями. Ты здесь по приказу его величества, верно? Ты не под моим командованием, поэтому говори со мной как с равным». Нимбл горько улыбнулся. «Четверка рыцарей – сильнейшие бойцы империи, на которых император часто возлагает свои надежды. По власти они могут сравниться с генералами легионов, но с точки зрения опыта и уважения – нет». «На войне солдаты пойдут за генералом, а не за четверкой». Кабейн улыбнулся, как будто наслаждался тревогой на лице Нимбла. «Меня смущает, что один из четырех рыцарей, могучих воинов империи, должен настолько жестко соблюдать формальности в общении с таким стариком, как я. Как насчет обычного обращения по званию?» «Ясно, генерал Кабейн. Генерал Кабейн кивнул, показывая свое одобрение. «Ты выбрал хорошее время, чтобы прийти». Туман рассеялся, будто земля приветствует тебя. Хорошее время не для меня, а для той трагедии, что вот-вот должна случиться. Я с одраганием представляю предстоящий бой. Трагедия? Хм. Ну, тогда, Нимбл, можешь ли ты сказать, какую цель преследует эта война? До сих пор нашей целью было ослабление королевства, поэтому мы никогда не захватывали территории. Но на этот раз все по-другому. Нам нужно взять Эрнтел. И для этого необходимо победить в этом бою». Взгляд Кобейна посуровил после этих слов. «Мы столкнемся с самой большой армией королевства за все время. Хотя наши рыцари сильнее, чем их призывники, но этих призывников намного больше. Открытое столкновение приведет к многочисленным жертвам. И все это ради захвата Эрантела, который мы должны будем немедленно отдать королю-заклинателю. О чем вообще думает его величество?» Я надеялся поговорить с вами с глазу на глаз. Старый генерал кивнул, его подчиненные поклонились и вышли. Благодарю вас. Не стоит тратить время попусту. Теперь вы можете ответить мне? Да, меня затем теми отправили, чтобы сообщить главнокомандующему цель этого мероприятия. Нимбл сел поудобнее. Целью этой войны является построение хороших отношений с королем-заклинателем Айнс-Ол-Гоном. Таким образом, мы должны получить Эрентел любой ценой, а затем отказаться от него бесплатно в пользу Айнс в целях укрепления связей между обеими сторонами. И поэтому мы заставим истекать кровью рыцарей, которые стоят на защите нашей империи, подвергнув тем самым опасности нашу страну, и вдобавок просто отдадим рентел. Этот король-заклинатель действительно стоит того? Да. Кабайн прижал руку к груди и закрыл глаза. Затем он ответил. «Я понимаю. Если это желание его величества, тогда я все сделаю, Выражаю вам свою глубочайшую признательность. Нет нужды в благодарности. Показать силу королю-заклинателю. Это надо постараться. Говоря об этом, у меня есть просьба. Это было основной целью его прихода сюда. Мы предложим королю-заклинателю использовать заклинание в начале атаки. Я прошу вас с рыцарями не атаковать после этого заклинания». И что это значит? Мы не будем покупать его уважение ценой нашей крови? Дело в другом. Мы узнаем, насколько силен король-заклинатель, и насколько мощное он может использовать заклинание. Его величество попросил понять, какого сорта его магия. Так король-заклинатель э, наш враг? Похоже, вы поняли. Король-заклинатель, айнс ол гон, враг империи. В таком случае я не буду ему мешать и прикажу нашим магам проанализировать его заклинания. Но что это за магия будет? Надеюсь, не простой огненный шар? Посмотрим. Мы должны выяснить, на что он способен. Однако мы предполагаем, что его магия намного сильнее, чем у господина Пародина. На мгновение у Кобейна округлились глаза. Понятно, понятно. Хотя мне трудно поверить, что кто-то может быть сильнее могущественнейшего мага Империи, «Но если он действительно обладает такой силой, тогда я понимаю, почему его величество хочет построить с ним хорошие отношения». Нимбл молчал. «Убийство нескольких сотен одним махом создаст отличный шанс для проникающей атаки. С такой силой на нашей стороне мы понесем меньше потерь». «Если бы это было все», – думал Нимбл.